В тот момент я зябко ежилась на заднем сиденье Копейки, тосковала о родном железе и втайне лелеяла надежду его вернуть, искренне веря, что все самое скверное со мной уже случилось, даже не подозревая, что очень скоро питерские приключения покажутся мне сущей ерундой. Мы миновали мост, проехали метро сто, И тут нам пришлось притормозить. Впереди стояла милицейская машина. Рядом с ней сотрудник ГИБДД под моросящим дождем выполнял свой долг. Как он его себе представлял? Наш водитель распахнул дверцу, протянул инспектору бумаги. Тот взглянул и заявил. «Чего это у тебя доверенность такая?» «Какая? Нормальная доверенность. От руки написано «не по форме». «Да ладно придираться, документы в порядке. Я тороплюсь, девчонок отвезти надо». «Вот чертовы вымогатели!» – прошипела Женька, зло глядя на инспектора. «Нет бы тачку твою искали!» И тут меня точно черт толкнул под локоть. Я выпорхнула из машины и начала приставать к инспектору. «Вы Volkswagen ищете, красный? Его сегодня угнали от русского музея. Мы все ищем!» и «Фольксваген», и «Джип», и еще три десятка тачек. За своим добром смотреть надо, а не оставлять где ни попадя. Он вернул парню бумаги и отвернулся. Женька, видя такую наглость, не незамедлила присоединиться ко мне и высказала наболевшее. Инспектор, флегматично глядя по сторонам, молча ее выслушал и заявил. «Вот я и говорю». Смотреть надо за своим добром. «Это как же смотреть?» – взвизгнула Женька. А наш водитель сказал. «Поехали, девчонки!» «Поезжай! Мы уже прибыли!» – отмахнулась подружка. «Да отстань ты от него!» – опять вес водитель. «Что он тебе, тачку из кармана вынет?» «Да они ее даже не ищут! Вон, Volkswagen едет, красный! Чего не тормозишь?» «Ты мне дотыкаешься!» «Я тебя в отделение отправлю», – расцвилипел инспектор. Наш водитель чертыхнулся и уехал, что показалось мне весьма разумным. Слово «отделение» произвело на меня впечатление, и я потянула джейку за руку. Она извлекла из сумки свое журналистское удостоверение, и мне пришлось возвысить голос. «Да у гуманисты! В конце концов, это моя машина!» Она продолжала возмущаться. Я ускорила шаги, и мы успели отойти на значительное расстояние от милицейской машины, когда Женька вдруг замерла, огляделась и заявила «Нам в другую сторону». «Ты думаешь, нас все еще ждут?» – глядя на часы, спросила я. «Думаю. Дядька обязательный. Должен ждать. Тем более, что ждать не ему, а шоферу, а он душа подневольная. Ну-ка, глянь, как тебе тачка?» Я посмотрела в ту сторону, куда Женька тыкала пальцем, и увидела темный БМВ, сиротливо стоявший возле тротуара. «Сдается мне, это за нами!» Удовлетворенно заявила Женька и ускорила шаг. Окно БМВ было слегка приоткрыто, и я увидела за рулем мужчину средних лет, который то ли дремал, то ли просто сидел с закрытыми глазами. Подойдя вплотную, Женька легонько стукнула по стеклу. Мужчина сдрогнул. Посмотрел на нас без особой приязни, но через мгновение выражение его лица изменилось. — Вы Евгения Петровна? — спросил он. — Точно? — кивнула Женька. — А это Анфиса. А вас как величать? — Валера. Он поспешно вышел из машины, огляделся и спросил. — А машина ваша где? — Машину угнали, — сообщила Женька и поведала ему нашу печальную историю. Валера сокрушенно покивал головой, сказал несколько добрых слов в адрес милиции и торопливо распахнул заднюю дверь. «Садитесь, пожалуйста. я честно говоря начал беспокоиться. уже и льву Николаевичу звонил. Он велел до утра ждать. говорит, если б вы ехать передумали, то ему бы сообщили, значит что-то в дороге стряслось. Надо же такая незадача. вы устраиваетесь а я Льву Николаевичу позвоню, сообщу, что вы прибыли, ну и о машине вашей. Он извлек из кармана трубку и стал звонить. Поинтересовался маркой моей машины, цветом и номером, после чего порадовал. Лев Николаевич заставит их шевелиться. Я вздохнула и уставилась в окно, а Женька продолжал разговор с Валерой. Между тем он завел машину, и мы тронулись с места. Развернулись и поехали в северном направлении. Хотя, может, и не совсем северном, как я уже говорила. В географии я не сильна. Мелькнул указатель на выбор. Но мы поехали прямо. Я согрелась и начала дремать. «Может, заедем в ресторан, поужинаем?» – предложил Валера. Точно что-то вспомнил. «Нет, спасибо», – дружно замотали мы головами. «Покидать машину нам не хотелось». Женька положила голову мне на плечо и вскоре засопела Я дважды зевнула, устроилась поудобнее и не помню, как заснула. Проснулась я от того, что машина больше никуда не ехала. Я открыла глаза, пытаясь сообразить, что происходит. Женька дрыхнет рядышком. Валера отсутствует. Я осторожно открыла дверь и выглянула. Было раннее утро. Впереди... Возле деревянного причала, опершись рукой о перила, стоял наш шофер и курил. Я осторожно вышла на мокрую отрасли траву и огляделась. По земле стелился туман. Сквозь него проступали силуэты огромных сосен. Где-то совсем рядом вскрикнула птица. Ей ответила другая. Валера обернулся и сказал, заметив меня. Красотища-то, а! Не хотела возбудить раньше времени. Катер сейчас придет. Я встала рядом с ним. Сквозь разрывы в тумане передо мной мелькала ровная гладь воды. Я поежилась от утренней прохлады и начала улыбаться. «Красота!» – нараспев сказала Женька, бесшумно приблизившись сзади. И мы на некоторое время замолчали. Слева из-за горизонта поднималось солнце. Туман стелился по земле, постепенно исчезая. Зрелище было поистине фантастическое. — А вот и катер, — сказал Валера. Мы прислушались и в самом деле уловили характерный шум. Вскоре в поле нашего зрения появился катер весьма внушительных размеров и, немного поманеврировав, пристал к берегу. На пристань полетел толстенный канат. Валера подхватил его, а потом сказал. Я принесу ваши сумки и отгоню машину на стоянку. Это недалеко. На пристани появился пожилой мужчина со скиперской бородкой в белой фуражке и кожаной куртке и весело нас приветствовал. Добро пожаловать! Мы с Женькой улыбнулись в ответ и с его помощью перебрались на борт катера. Вскоре появился Валера. Проходить в каюту мы не стали. Устроились на палубе. Катер качнуло и мы плавно отошли от берега. «Фантастика!» – пробормотала Женька, и я с ней согласилась. Туман отступил, и теперь окружающий нас мир пристал во всей красе. Сосны, гигантские валуны у самого берега, солнце огромное красное, но главное, конечно, озеро. Оно казалось бескрайним, Только впереди смутно вырисовывалась цепочка островов. Туда мы и направились. Путешествие не заняло много времени. Вскоре мы причалили к каменистому берегу. В трех шагах от воды начинался лес. Я пошарила вокруг глазами, но никакого человеческого жилья не обнаружил. Валера повел нас по тропинке, посыпанной гравием. Мы вошли в лес который в этот час выглядел мрачно и даже зловеще. Минут через пять мы свернули. Тропинка сделалась значительно шире, впереди появился просвет. Мы достигли его, и очам моим предстало поистине невероятное зрелище. На совершенно открытом пространстве, где не росло ни единого деревца, на высоком берегу возвышался замок, башня, каменные стены, ворота и даже мост на массивных цепях. Приблизившись, я сообразила, что мост перекинут через самый настоящий ров, отделяющий островок, на котором возвышался замок от острова, где в настоящий момент находились мы. В целом, замок выглядел удивительно нелепо. Русский север, и вдруг это сооружение, точная иллюстрация к учебнику истории средних веков, «Это что ж такое?» – не выдержала Женька лоб «Это точная копия какого-то замка во Франции», – гордо сообщила Валера, шедший позади нас. «И подвалы, и ров, даже пыточная есть, правда пустая». «А жаль!» – глядя на него, с сомнением заявила подружка. «Парочка узников смотрелась бы здесь весьма кстати». Женька перевела взгляд на меня. И поежилась. Я как-то сразу уловила ход ее мыслей и подумала, а не смыться ли нам отсюда, пока катер еще стоит у причала? Но тут же устыдилась. Построил какой-то чудак средневековый замок. Обнес его рвом. Точно крепость. Ну и что? Может, у него деньги бешеные или чес во всем теле? А может, он обожает рыцарские романы? Лично мне до этого никакого дела. Вот если б дядька нашел мой фольксваген. Для человека с такими бабками это плевое дело. В общем, мы не бросились бегом на катер, а не спеша приблизились к мосту. Он был опущен. Выходит, нападение врагов не ждали. Окованная кованая решетка поднята. Правда, не до конца. На пришлось нагнуться, пролезая под ней. Мы оказались во дворе, вымощенном булыжником. В центре его возвышалась шестиугольная башня высотой в три этажа. Слева виднелся колодец. Журавль с деревянной бадьей на конце тихо поскрипывал. С обеих сторон вдоль крепостных стен шла галерея с резными перилами. Однако общий вид замка не производил тягостного впечатления. Вдоль галереи в огромных ящиках цвели бархатцы и прочие растения, названия которых я не могла припомнить. К башне вела дорожка, выложенная мрамором, вдоль которой стояли горшки с цветущей гералью. Окна башни были большими, с тюлевыми занавесками, а входная дверь наполовину застеклена, так что двор выглядел симпатичным и даже уютным. Это давало надежду что, несмотря на увлечение хозяина средневековьем, цивилизация здесь все же присутствует, и поутру мне не придется выплескивать свой ночной горшок на чью-то голову. Валера, опередив нас, позвонил в дверь, и она почти сразу же открылась. На пороге стояла женщина лет 70 совершенно седыми волосами, рослая, крепкая, в белом кружевном переднем, и таким выражением лица, что мы с Женькой поёжились, а Валера сказал, точно оправдываясь. «Олимпиада Назаровна. Это Женя и Анфиса. Гости Льва Николаевича. Их ждали вечером, но у них машину угнали. Такая вот незадача». «Проходите», – кивнула женщина без всякого намёка на любезность, и повела нас через огромный холл Валера незамедлительно исчез. А мы вошли в светлую и теплую комнату, нечто среднее между кухней и столовой. «Есть будете?» – спросила старушенция. А мы дружно ответили. «Нет, спасибо!» «Как знаете! Завтрак у нас в 10 Комнаты для вас готовы. Располагайтесь! Сейчас вас проводят!» Язычно крикнула. «Наташка!» Немедленно на ее зов явилась девушка лет 17 заспанная и почему-то испуганная. Впрочем, у старухи был такой вид, неудивительно, что люди от нее шарахаются, как черт атлантный. «Проводи гостей!» – кивнула она. Девушка робко улыбнулась и повела нас анфиладой комнат к лестнице на второй этаж. Как только старуха осталась где-то позади, девушка почувствовала себя гораздо увереннее, улыбнулась шире и заговорчески шепнула. «У вас комнаты очень хорошие, окна в сад выходят. И озеро видно. А вы, правда, детективы пишете? Это она пишет, кивнула на меня Женька. А я все больше статьи в газетке. Здорово. Это, наверное, так интересно. А я хотела актрисой стать. Но мама болеет. Ее одну не оставишь. Папаша у нас запойный. Подожду до следующего года. Может, повезет? Конечно, повезет. Правда? Обрадовалась девушка. Точно ее уже приняли. По узкой лестнице мы поднялись на третий этаж. Стены сложены из камня, не оштукатурены. В коридоре виднелось несколько дверей. Одной из них Наташа распахнула и сказала, «Это ваша комната, а ваша следующая». Я вошла и огляделась. Комната небольшая, но мне она сразу понравилась. Широкая постель под балдахином. Туалетный столик, секретер, холодильник замаскированный под тумбочку, телевизор на подставке, встроенные шкафы. Тут я сразу вспомнила о двух потерянных чемоданах и тяжко вздохнула. Стены обтянуты гобеленом с цветочным рисунком. На полу ковер. Напротив шкафов находилась дверь. За ней я обнаружила ванную комнату и туалет. В общем, о достижениях цивилизации я тосковала зря. Далеко не каждая гостиница могла похвастать такими первоклассными номерами. Из любопытства заглянув в холодильник, я увидела кисти винограда, три огромных персика, груши, два пакета сока и бутылку минералки. Я завалилась на постель и с удовольствием съела персик, после чего пошла в ванную. Вернувшись оттуда, я обнаружила на своей постели Женьку, в белом купальном халате. Она доедала виноград, дрыгала ногой и довольно ухмылялась. Я точно в таком же халате. Он висел в ванне, устроилась рядом, и Женька спросила, но «Ну, что скажешь? Машину жалко. Отвлекись от машины. Я про старичка говорю. Он чокнутый. Само собой, но каков сервис? В Анапе, отдыхая на профсоюзные деньги, я такого не видела. Это нам компенсация за трагическую утрату. Лучше б он машину нашел. Может, и найдет. Лично я склонна наслаждаться жизнью по полной программе. Как ты думаешь, здесь купаться можно? Подойдя к окну, спросила я, глядя на окно. Конечно. Вода, наверное, холодная. Ну, это узнать не проблема. Ты сад видела? Видела, кивнула я и перевела взгляд на этот самый сад. Со стороны центрального входа сад не просматривался, он был разбит как раз за башней, зато отсюда вид на него открывался прекрасный До десяти еще уйма времени, не унимала Женька, может прогуляемся? Пожалуй, я немного отдохну, подумав, ответила я и выпроводила подругу.